свой разговор с Левиным. И не разговор, а какое-то таинственное общение, которое с каждой минутой всё ближе связывало их и производило в обоих чувство радостного страха пред тем неизвестным, в который они вступали. Сначала Левин на вопрос Кити о том, как он мог видеть её прошлого года в карете, рассказал ей, как он шёл с Покосова по большой дороге и встретил её.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 Как бы я желал знать, о чём вы тогда думали. А важно не была ли растрёпана, подумала она. Но увидев восторженную улыбку, которую вызывали в его воспоминании эти подробности, она почувствовала, что напротив, впечатление, произведённое ею, было очень хорошее. Она покраснела и радостно засмеялась. Прав не помню.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 Это примилый и удивительно добрый человек. Сердце у него золотое. Как ты вы могли узнать его сердце? Мы с ним большие друзья. Я очень хорошо знаю его. Прошлую зиму, вскоре после того, как вы у нас были, сказала она с виноватую и вместе доверчивую улыбкой, у Долли дети все были в скарлатине, и он зашёл к ней как-то И можете себе представить, говорила она шёпотом. Ему так жалко стало её, что он остался и стал помогать ей ходить за детьми. Да, и 3 недели прожил у них в доме и как нянька ходил за детьми. Я рассказываю Константину Дмитриевичу про Турфцена в скарлатине, сказала она, перегнувшись к сестре. Да, удивительно прелесть, сказала Долли, взглядывая на Турфцена, чувствовавшего, что говорили о нём, и кротко улыбаясь ему.